Глава 7. Внутренности машины или глубокое обучение сегодня. Искусственный интеллект с его возможностями анализа, распознавания и автоматической классификации помогает людям решать все виды задач, которые они раньше выполняли сами. Короче говоря, он теперь повсюду. Но глубокое обучение не полностью подменило более традиционные методы решения задач. Деревья поиска, поиск кратчайшего пути, логический, множество процессов, известных с 1960-х годов, сегодня благодаря технологическому прогрессу, сделали чрезвычайно эффективными. Распознавание изображений. Кажется, чего уж проще. набрать слово в поисковой системе, чтобы получить в ответ картинку. Тем не менее, это элементарное действие приводит в движение мощную инфраструктуру искусственного интеллекта. Выдавая ответы, лучше всего подходящие для вашего запроса, свёрточные сети должна сначала просмотреть миллионы, если не миллиарды изображений, которые она научилась распознавать. В Google такая система работает постоянно. Она просматривает коллекции фотографий или изображений в интернете и обрабатывает их с помощью свёрточной сети, которая занимается их идентификацией. В Фейсбуке несколько свёрточных сетей ежедневно анализируют миллиарды изображений, загружаемых на их сайты. Лодка, собака, цветок таким образом идентифицируются десятки тысяч пользовательских тегов. Чтобы подготовиться к этой работе, Google и Facebook собирают миллионы изображений И помечают их вручную. Это делают либо сами пользователи, либо специально нанятые люди. Когда Google спрашивает, на каком изображении видна машина, вы тоже вносите свой вклад в эту маркировку. С помощью этих данных инженеры обучают свёрточные сети, чтобы они в свою очередь могли помечать миллиарды изображений, которые не были помечены вручную. Таким образом, Google и Facebook создают списки тегов, хранящиеся на серверах их центров обработки данных. При вводе в поисковик Эйфелева башня, список изображений с надписью Эйфелева башня уже существует. Итак, для миллионов слов или предложений. Таким же образом компания Facebook классифицирует фотографии с Вадиб дней рождения, интерьеров самолётов, кошек, сумок по маркам или автомобилей по моделям. Всети даже есть категория неизвестных зданий и памятников. Метаданные упрощают визуализацию фотографий. Турист, который гуляет рядом с Эйфелевой башней, как показывает его мобильный телефон, скорее сфотографирует железную даму, чем статую Свободы. Визуальное распознавание также используется для фильтрации и устранения жуткого, насильственного, извращенческого и порнографического визуального контента. Такая задача выполняется свёрточными сетями, которые нужно обучить с помощью тысяч жутких изображений, помеченных заранее. Очень неприятная работа для операторов. Этижёлы к тому же. Мерзавцы всех мастей знают, что запрещённый текст будет подвергаться цензуре, и у них есть стратегии, чтобы всё-таки добиться своей цели. Они помещают текст внутрь изображения, зная, что свёрточная сеть не обучена распознавать такое. Необходимо использовать более сложные методы для обнаружения подобного текста. После обнаружения символов на изображении другая свёрточная сеть транскрибирует их в текст с помощью технологии OCR. оптического распознавания символов optical character recognition. Распознавание изображений преследует и более мирные цели: идентификация растений, насекомых, птиц, этикеток бутылок вина и так далее. Оно позволяет дать название месту или зданию, анализировать видео, чтобы классифицировать действия, которые там происходят, что очень полезно для того, чтобы знать, кому показывать данные видео, а кому нет. Можно даже описать контент для слепого Текст читается вслух с смартфоном. Встраивание контента и измерение сходства. Многие приложения требуют измерения сходства двух объектов, будь то изображение, видео или текст. Если есть два изображения, бывает полезно узнать, похожи ли их содержание или нет, вне связи с их идентификацией. Возможность сравнения необходима для поиска информации и фильтрации контента и распознавания изображений конкретных объектов: памятник, лица, обложки книги, музыкального произведения и так далее. Вот одно из его применений. После того, как обнаружено видео, например, с террористической пропагандой, необходимо найти и удалить его копии, которые активисты или сторонники терроризма торопятся разосылать по социальным сетям. Для этого мы должны быстро выявлять сходство таких роликов. Проще говоря, если кто-то сфотографирует этикетку бутылки вина, система выполнит поиск такой же этикетки и получит доступ к информации об этом вине. Или она подтверждает, что на двух фотографиях изображён один и тот же человек. Или сравнивает знаменитый холст, известное здание со списком картин или памятников. То же самое и с текстами, например, содержит ли данная статья в Википедии ответ на конкретный вопрос? Рассказывают ли две статьи об одном и том же? Для таких сравнений мы используем технологии, называемые эмбедингом и метрическим обучением. Эмбединг состоит в описании изображения, видео или текста вектором, который рассчитывается нейронной сетью. Сеть должна быть обучена таким образом, чтобы два вектора, описывающие одинаковый контент, находились близко друг к другу, а два вектора, представляющие разный контент, находились далеко друг от друга. Я использовал данный метод, получивший название сиамская сеть, ещё в 1990-х годах для проверки подлинности подписи, а в 2000-х годах для аутентификации пользователей по лицу. Система состоит из двух копий одной и той же нейронной сети. Сеть принимает изображение на входе и производит тысячемерный вектор на выходе. Это тысячемерное пространство выходных векторов и есть пространство эмбединга. Затем мы показываем два разных портрета одного и того же человека двум экземплярам сети. Если мы хотим, чтобы выходные векторы были близкими, мы будем использовать выход первой сети как желаемый выход второй сети и наоборот. А функцией стоимости будет расстояние между выходами двух сетей. Обучение методом обратного распространения меняет веса так, что два вектора становятся ближе друг к другу. И наоборот, когда мы предъявляем сети портреты двух разных людей, Мы хотим, чтобы выходные векторы находились далеко друг от друга. Мы определяем функцию стоимости, которая уменьшается по мере увеличения расстояния между векторами, оптимизируем её градиентным спуском и вуаля. Теперь у нас есть сеть, которая производит тысячемерные векторы для фотографии лица. Две фотографии одного и того же человека обеспечат близкие векторы, а две фотографии разных людей обеспечат удалённые векторы. Таким образом, мы можем проверить личность человека, сравнив вектор его портрета с набором ранее сохранённых векторов портрета того же человека. Система распознавания лиц Facebook использует те же методы. Я состою соучредителем и научным консультантом в компании Element, стартапа из Нью-Йорка. Она предлагает систему аутентификации на основе простой фотографии ладони, сделанной с помощью смартфона. Линии руки уникальны для каждого человека, как и подошва стопы. С ними в отличие от распознавания лиц, вы не можете идентифицировать человека без его ведома. Такое приложение очень полезно в развивающихся странах для доступа к услугам здравоохранения или использования банковского счёта. Компания участвует в программе одного благотворительного фонда, который организует вакцинацию и медицинское наблюдение за новорождёнными в Бангладеш и других странах. С помощью этой технологии мы фотографируем подошвы ног новорождённых. У них зачастую сжаты кулачки, что позволяет их идентифицировать, избежать повторной вакцинации и сохранить историю их лечения. Эмбединг относится также к поиску информации. Сеть обучена создавать вектор эмбединга для запроса и вектор эмбединга для контента и определять, расположены ли рядом вектор запроса и векторы скомого контента. Ещё пример Организация Wildbook, её название пародирует Facebook, состоящая из учёных и волонтёров, предоставляет услуги по идентификации морских млекопитающих и других живых существ. Просто по фотографии кита или касатки, китовой акулы или зебры, леопарда, система, основанная на свёрточной сети и метрическом обучении, распознаёт животное, опираясь на текстуру и окраску его шерсти, линию плавника или хвоста. Система обучается с помощью образцов, помеченных вручную. Таким образом, Wildbook, учитывая животных, которым угрожает опасность, может определить их местонахождение и проследить за их перемещениями. Распознавание речи. Прежде всего, звуковой сигнал, как и любой другой входящий сигнал, должен быть превращён в последовательность чисел, называемых образцами, каждый из которых показывает давление воздуха на микрофон в данный момент времени. Обычно для речевого сигнала требуется 10.000 таких образцов в секунду. Большинство систем распознавания речи сначала обрабатывают эту последовательность, как это делает внутреннее ухо человека. Преобразование создаёт представление сигнала, подобное представлению изображения, которое передаётся в нейронные сети. Рассмотрим в этом звуковом сигнале окно из 256 образцов. которая представляет 25,60 миллисекунды сигнала, то есть малую долю секунды. В этом окне программа предварительной обработки вычисляет интенсивность звука примерно в 40 полосах частот по всему диапазону человеческого восприятия. Затем окно перемещается на 10 миллисекунд во времени. Возникает наложение между двумя последовательными окнами, и программа повторяет тот же расчёт, преобразовывая новое окно в 40 чисел. Итак, речевой сигнал представлен спектрограммой, то есть последовательностью векторов размерностью 40 через каждые 10 миллисекунд или 100 векторов в секунду. Свёрточная сеть берёт окно из 40 векторов, поэтому её входное изображение имеет размер 40 на 40 пикселей, представляющее 0,4 секунды речи и классифицирует элементарный звук, присутствующий в середине окна. Каждый человеческий язык можно рассматривать как последовательность фонем Во французском языке есть звуки а, о, ой, он, та, ти и так далее. Каждая фонема состоит из нескольких элементарных звуков, называемых фонами. Фонема ой на самом деле состоит из трёх фонов: о в начале, а в конце и промежуточного краткого звука между ними. Из-за большого числа комбинаций язык может содержать до 3000 таких элементарных звуков. Например, звук п в середине слова апаретер не совсем такой же, как в середине слова, а по z. Каждый звук зависит от своего фонетического окружения. Свёрточная сеть, называемая в данном случае акустической моделью, классифицирует звук, присутствующий на записи, в одну из этих 3000 категорий. Она выводит список из 3000 оценок, указывающих на вероятность того, что наблюдаемый звук относится к одной из 3000 категорий фонов. Следовательно, выход сети представляется бы вектором с 3000 компонентов каждые 10 миллисекунд. Исходя из этого, каждую фразу можно представить как изображение, размер которого зависит от длины фразы, а частотная характеристика каждого момента звучания в таком случае может быть представлена как аналог яркости. На выходе сети получается последовательность векторов переменной длины с 3000 компонентов. Мы ещё не закончили. Необходимо извлечь из этой последовательности ряд слов. Для этого мы используем словесные и языковые модели. Для каждого слова языка модель указывает все образующие его элементарные звуковые последовательности. Её обучают на разговорных фразах. Языковая модель указывает, какие последовательности слов возможны или более вероятны в рассматриваемом языке. Чтобы преобразовать последовательность элементарных оценок звуков в последовательность слов, Используется декодер, который будет искать среди последовательностей слов с наивысшей оценкой ту, которая соответствует последовательности слов наиболее вероятной с точки зрения языковой модели. Некоторые современные системы используют нейронные сети, свёрточные или рекуррентные для достижения всех этих моделей. Таким образом, свёрточные сети присутствуют почти во всех приложениях, где используется речь. Например, виртуальные помощники такие как Alexa преобразуют запросы в тексты для дальнейшего их анализа системой. Этот метод похож на управление набором номеров на мобильном телефоне или автоматическим добавлением субтитров к видео. Всё это приложения, использующие распознавание речи. Существует также прямой перевод речи в речь, бесценный для жителя Мадрида, желающего общаться с таксистом из Пекина. Мобильный телефон посредник в этом диалоге. Клиент говорит по-испански, а его телефон переводит вслух на китайский. Водитель отвечает на китайском, и машина переводит на испанский по громкой связи или в наушниках клиента. Синтез речи и звука. В последние годы для синтеза звука и речи используется особый тип свёрточной сети. Эти сети иногда называют деконволютивными, потому что они выглядят как свёрточная сеть, вход и выход, которые поменялись местами. Входом в эту сеть является последовательность слов или фонем, а на выходе синтетический речевой сигнал с интонацией, просодией и так далее. Архитектуры этих сетей очень похожи на архитектуру распознавания речи, в которой все векторы перевёрнуты. Деконволютивная сеть создаёт спектрограмму, аналогичную той, которая используется для распознавания. Но чтобы инвертировать спектрограмму и произвести речевой сигнал, Используется отдельно управляемая деконволютивная сеть. В некоторых системах вход имеет вектор эмбединга говорящего. Чтобы вычислить вектор эмбединга голоса с помощью обученной свёрточной сети требуется всего несколько секунд речи человека. Этот вектор подаётся на вход синтезатора голоса, который затем может читать любой текст голосом человека. Это называется клонированием голоса. Современные синтезаторы речи настолько точны, что иногда их трудно отличить от говорящего человека. Впрочем, хотя важно уметь говорить, но всё-таки нужно ещё и знать, что сказать, а здесь машины ещё очень далеки от того, чтобы вести осмысленный разговор. Понимание языка и перевод. Недостаточно просто расшифровать звуки. Виртуальный помощник должен правильно классифицировать сам запрос, то есть определить его содержание и смысл. Система записывает Какая погода будет завтра? Или завтра пойдёт дождь? Или завтра будет жарко? При этом виртуальный помощник должен понимать, что все эти фразы означают дать прогноз погоды на завтра. Для Алексы, например, инженеры Amazon определили около 80 различных намерений: позвонить кому-нибудь, воспроизвести музыку, дать информацию о пробках на дороге, выбрать радиостанцию. Так только намерение будет распознано сервером Amazon, он сможет выполнить запрошенную задачу. Определение намерения необходимо и при поиске информации. Этим занимаются всё больше и больше нейронных сетей, называемых трансформерами. Когда вы вводите в строку браузера население Армении, Google выполняет поиск следующим образом. Запрос обрабатывается нейронной сетью, которая представляет его значение в виде списка чисел. другими словами, вектора. На другом конце спектра векторы контента были взяты из миллиардов страниц в интернете. Сеть сравнивает первый вектор со вторым. Если они схожи, контент, соответствующий этим векторам, возвращается сетью, и это отображается поисковой системой. То же самое и с сообщениями. О чём этот пост на Фейсбуке? Политика Относится ли его контент к левому или правому политическому крылу? Может ли быть этот комментарий неонацистским или расистским? Что это, комплимент или сарказм? Метод, используемый для представления текста для целевой классификации, долгое время был следующим. Мы строили большой вектор количества компонентов, которого было равно размеру словаря. каждый компонент указывал, сколько раз конкретное слово появилось в тексте, так что у нас появлялся некоторый набор слов. Это всё очень просто, только слова не по порядку. Затем мы сравнивали эти векторы, чтобы выяснить, говорят ли два текста об одном и том же предмете, если их наборы слов были похожи. Входной вектор также может быть классифицирован нейронной сетью. Система работала, но не очень хорошо. В этом процессе трудно было определить, сообщают ли два текста об одном и том же лишь потому, что в обоих случаях используется один и тот же набор слов. Более современные методы используют эмбединг векторных последовательностей и текстовых представлений. Каждое слово в словаре связано с вектором размерностью от 100 до 1000. Эти векторы запоминаются так, что одинаковые слова представлены ближайшими векторами, и евклидова метрика Идея изучения векторов эмбеддинга слов возникла в начале 2000-х годов, когда Йошуа Бенжу опубликовал поразительную статью, намного опередившую своё время. Он предложил архитектуру нейронной сети для языковой модели. На основе сегмента текста система обучается предсказывать следующее слово. Как представлены слова на входе нейронной сети? У нас есть список всех слов в лексиконе отсортированный в лексиграфическом порядке. В этом списке каждое слово обозначено номером. Последовательность слов легко трансформируется в последовательность чисел, заменяя каждое слово его номером в списке. Затем у нас есть список векторов лут, таблица поиска английская lookup table, который для каждого индекса слова предоставляет вектор эмбеддинга. Векторы лута обучаются как веса слоя линейных нейронов. Сеть имеет несколько скрытых слоёв, за которыми следует выходной слой, который создаёт большой вектор, дающий вероятность того, что данное слово в лексиконе появится после определённой последовательности слов, представленных как входы. Преобразование взвешенных сумм на выходе последнего линейного модуля в вероятностное распределение осуществляется модулем Softmax, реализация логистической функции обобщённой для многомерных случаев. Этот модуль вычисляет экспоненту каждого из своих входов и делит их на их сумму. Таким образом, мы получаем ряд чисел от 0 до 1, сумма которых составляет единицу. Это и есть распределение вероятностей. Модуль Softmax используется практически во всех классификационных приложениях. После обучения векторы лут используются для представления слов. Они содержат всю информацию, позволяющую системе предсказать следующее слово как согласно его значению, так и с точки зрения его синтаксической роли. Система обучена множеству фраз, даже таких как молоко на столе, но в нём никогда не будет слова сочетания типа машина на столе. Во фразах он видел собаку в саду и кошка в саду, слова собака и кошка встречаются в аналогичных контекстах. Система самопроизвольно назначает одинаковые векторы эмбеддинга кошке и собаке, но разные векторы молоку и машине. Точно так же она поступает с названиями мест, месяцев и так далее. В более общем смысле, когда слова играют аналогичную роль в предложении, их векторы эмбеддинга похожи. В период с 2008 по 2011 годы бретонец Рунан Калабер и британец Джейсон Уэстон Работувшие в лаборатории японской компании NEC в Принстоне, заметно усовершенствовали идею встраивания. Они доказали, что со свёрточной сетевой архитектурой система может не только предсказывать следующее слово, но также выполнять задачи понимания и анализа текста. Их работа встретила ожесточённое сопротивление со стороны сообщества исследователей, занимавшихся обработкой естественного языка. Статья Калабера и Уэнстона даже стала предметом насмешек. Это несправедливо, потому что они указали правильный путь. В 2018 году они получили награду ICML Test of Time, которая присуждается за самую выдающуюся статью, опубликованную 10 годами ранее на международной конференции по машинному обучению ICML. Джейсон и Ронан теперь работают исследователями в Facebook. В 2013 году Томаш Миколов, молодой чешский исследователь, работающий в Google, ещё раз поднял идею обучения языковой модели. Он предложил очень простую архитектуру, которую он назвал Word2Vec, и которая оказалась настолько эффективной при представлении текста, содержащих слова, что распространяется со скоростью лесного пожара. Все используют её для представления текста, чтобы понять его значение или стиль. Вскоре после этого Томас также перешёл в Facebook. После своего появления там он сотрудничал с французскими исследователями Петром Бояновски, Эдуардом Гравом и Арманом Жуленом в проекте FastText, который значительно улучшил производительность Word2Vec, расширил область его приложения и добился охвата в 157 языков. Система FastText, распространяемая с открытым исходным кодом, Используется тысячами инженеров по всему миру. Мир искусственного интеллекта взбодржился. В конце 2014 года Илья Суцкевер, бывший ученик Джеффа Хинтона, опубликовал на съезде NIPS статью, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он построил большую нейронную сеть для перевода с одного языка на другой, возможности, которые заметно превзошли методы, использовавшиеся до того. В классических методах перевода использовалась статистика, рассчитанная на параллельных текстах. Сколько раз фраза увидимся позже переводится с французского как à plus tard? Сколько раз слово банк переводится как bank? Выявляя эту статистику и переупорядочивая слова на целевом языке с учётом синтаксиса, мы получаем приблизительные переводы. Но эти классические системы плохо работают для неродственных языков, например, французского и китайского, или для языков, в которых порядок слов сильно не схож, как в английском и немецком. В последнем глагол часто находится в самом конце предложения. В 1997 году немецкими исследователями из Швейцарии Зэппом Хохрейтером и Юргеном Шмидтгубером Была предложена архитектура рекуррентной сети, называемая LSTM Long Short-Term Memory, долгая краткосрочная память. Они предложили использовать многослойную LSTM для кодирования значения предложения в вектора, затем использовать другую сеть LSTM для пословного перевода на целевой язык. Этот тип задачи называется seq2seq, преобразование последовательности символов в другую последовательность символов. Свокупность подходов в машинном обучении для обработки естественных языков. Такая система хорошо работает только с относительно короткими предложениями. Когда LSTM достигает конца предложения, они забывают его начало. Кроме того, система требует больших вычислительных ресурсов и не может быть развёрнута в больших масштабах. Однако в следующем 2015 году Кинхена Чо Молодого корейского исследователя с докторской степенью из лаборатории Ёшо Бенджо в Монреале и Дмитрия Богданау, молодого стажёра из Германии, возникла блестящая идея. А вместо того, чтобы кодировать всё предложение в вектор фиксированного размера, почему бы не позволить сети сосредоточить своё внимание на той части предложения исходного языка, которую она переводит. Например, в системе необходимо перевести английский текст В этом доме две ванные комнаты. У жены есть своя, а у мужа своя. Английский, согласно автору. In this house there are two bathrooms. The wife has her own and the husband his own. Французский. Dans cette maison il y a deux salles de bain. La femme a la sienne et le mari la sienne. В английском языке местоимения менее связаны с субъектом, а во французском с субъектом. Чтобы закончить предложение А муж. Система должна решить, переводить ли его собственное на его или свою. Но чтобы определить правильную форму, он должен обратиться к объекту ванная комната, который стоит в предыдущем предложении. Первые результаты были многообещающими. Система оказалась эффективнее и намного дешевле в требованиях к процессору и памяти, чем у Судскевера. Несколько месяцев спустя лаборатория Криса Меннинга в Стэнфордском университете приняла участие в международном конкурсе машинного перевода WMT, крупнейшей международной конференции по машинному переводу, включающей в себя конкурс разработок, используя идеи группы из Монреаля, и победила. Началась новая золотая лихорадка. Идею подхватили все группы, работающие над переводом, включая группу Майкла Аули, немецкого исследователя из ФР в Калифорнии, создавшего отличную систему перевода архитектуры, которая была основана на свёрточных сетях, дополненных механизмом внимания. Техника, используемая для поисков взаимосвязи между частями входных и выходных данных. Его система выиграла соревнование WMT 2019. Архитектура Бёт в середине учится представлять тексты предвосхищая слова входного предложения, которые ранее были скрыты от сети. Многоязычная версия внизу учится одновременно представлять предложение и его перевод и развивает внутреннее представление независимо от языка. В конце 2017 года уже группа учёных из Гугла использует для своей системы перевода масштабные схемы внимания. Их статья называется Внимание это всё, что вам нужно. Они окрестили свою архитектуру трансформером. Спустя несколько месяцев сообщество потрясло ещё одно изобретение, родившееся в лаборатории Гугла. Свою новую переводческую систему они назвали BERT. Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Двунаправленный кодировщик на основе трансформеров. Эти макронимы они продолжают традицию сокращений, начатую исследователями из института искусственного интеллекта Алина в Сиэтле, которые назвали свою систему ELMo, Embeddings from Language Models. То есть векторное представление слов из языковой модели. Исследователи искусственного интеллекта веселятся, ведь ELMo и BERT персонажи детской телепрограммы Улица Сезам. Идея Elmo Bød и некоторых других, таких как Bengio, Word2Vec и FastText, заключается в использовании самостоятельного обучения. Вернёмся к общей идее самостоятельного обучения. В данном случае оно включает в себя отображение последовательности слов, взятых из входящего текста, большой сетью преобразователей, маскирование 10-20% слов и обучение системы предсказанию пропущенных слов. Для этого система должна узнать значения слов и структуры предложений. Внутренние представления слов и фраз, выученных сетью этого типа, обученной на миллиардах предложений, превосходны, то есть достаточно хорошо, чтобы сформировать входные данные для системы перевода или понимания. Статья обёт была размещена на сайте archive.org в октябре 2018 года перед подачей материалов на конгресс ACLR. В течение нескольких недель команды из Facebook, Hugging Face, французский стартап чатботов и других компаний воспроизводят результаты и публикуют свои коды. В реальности статья не была представлена на ICLR до мая 2019 года, но за это время она уже получила более 600 цитирований. Этот пример иллюстрирует скорость создания и распространения идей. В июле 2019 года команда Facebook опропустила через свою модель, вдохновлённую BERT и названную RoBERTa (Robustly Optimized BERT Pre-training Approach), надёжно оптимизированный BERT. Традиция игры слов продолжается: огромная база данных и возглавила рейтинг GLUE (General Language Understanding Evaluation) общая оценка понимания языка. Конкурс, включающий в себя целую серию заданий на понимание языка, Конкуренция всё росла. Менее чем за год исходный бёт поднялся на 12-е место. В тройку лидеров по состоянию на июль 2019 года входят Rabota, Facebook, Excel.net, Google и MTDNN, Microsoft. На четвёртом месте мы обнаруживаем человека. Впрочем, всё это очень относительно. Например, одна из задач Glu разрешение так называемой схемы винограда. Названный в честь профессора Стэнфордского университета Тери Винограда, и представляет собой ряд определённым образом сформулированных вопросов, на которые искусственный интеллект должен дать правильный ответ. Так обозначаются предложения, в которых ссылка на местоимение неоднозначна, например, скульптура не помещается в коробку, потому что она слишком большая, или скульптура не помещается в коробку, потому что она слишком маленькая. В первом случае местоимение она относится к скульптуре. А во втором к коробке. Но вы должны иметь некоторые знания о том, как устроен мир, чтобы иметь возможность связать местоимение с правильным словом. Исследователи ИИ часто используют этот пример, чтобы показать, что машинам нужно больше здравого смысла. До недавнего времени лучшие системы ИИ не превышали 60% правильных совпадений. Лучшие системы сегодня приближаются к 90%. Всё ещё далеко от 95% производительности человека. Идея обучения завершению предложений набирает обороты. В начале 2019 года два молодых исследователя из FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research, лаборатории исследования ИИ компании Facebook в Париже, предложили для перевода модифицированную версию BERT и назвали её XLM Cross-lingual Language Model. То есть межъязыковая модель языка. Их идея состоит в том, чтобы представить системе два предложения: одно на французском, другое на английском, и научить систему предсказывать пропущенные слова. Но при этом она может использовать слова английского предложения, например, слово blue, то есть синий или голубой, чтобы сделать вывод о наличии замаскированного слова blue с тем же значением во французском предложении. при этом система находит общее представление независимо от языка. После обучения такие системы могут улучшить работу переводчиков. Прогнозирование. Экономика любит управление ресурсами, прогнозирование спроса на тот или иной продукт, предсказание изменений цены акций или финансовой стоимости. Даже если, особенно в последнем случае, данные очень трудно интерпретировать. Если бы было иначе, каждый мог бы узнать заранее цены на фондовом рынке и разбогатеть в один миг. Финансовые новости были бы намного менее забавными. Прогнозирование потребления энергии позволяет EDF, Électricité de France S.A., французская государственная энергетическая компания, крупнейший в мире оператор атомных электростанций, или любой коммунальной компании, лучше управлять производительностью электростанции и эффективно распределять ресурсы с минимумом потерь. Как это делается? Распределяющие компании постоянно измеряют потребление электроэнергии в районе или в городе. Эти измерения образуют серию чисел, которые зависят от местоположения. Ночью в жилом районе в течение недели потребление электроэнергии низкое, Оно увеличивается между 7 и 9 часами утра, когда жители просыпаются, затем снижается, когда они идут на работу или в школу, и находится на том же уровне в течение дня, поскольку некоторые люди остаются дома. Оно затем увеличивается вечером и остаётся на одном уровне примерно с 22 часов до полуночи, когда люди ложатся спать. Потом оно естественно снижается. Кривая распределения будет немного иной по выходным. И ещё зависит от погоды. В промышленной зоне этот график практически перевёрнут. Потребление высокое днём, а ночью и по выходным остаётся на очень низком уровне, так как люди в это время не работают. Таким образом, электроэнергетическая компания оперирует временными рядами: жилой 1, жилой 2 и так далее. И другими показателями, такими как наружная температура, уровень солнечного освещения, время суток, индикатор дня. 1 для буднего дня, 0 для выходных или праздничных дней. Каждый час характеризуется списком подобных индикаторов. Этот список представляет собой одномерную таблицу чисел, очень похожую на изображение. Свёрточная сеть обучается на основе прошлых данных, собранных за долгие годы. Линейная регрессия это классический метод, который не использует свёрточную сеть для считывания изображения потребления. Выход это простая взвешенная сумма входов. Такой же метод используется и в финансовом прогнозировании. Модели авторегрессии опираются на предыдущие показатели и предсказывают их будущие значения. Для этих моделей вам просто нужно рассчитать правильные коэффициенты. Но такой метод уже не актуален, если вход в систему сложный, то есть когда несколько факторов работают одновременно. Например, в случае энергопотребления. Ещё одна сфера, в которой прогнозирование стало очень важным это реклама. Для компаний, размещающих контент в интернете, принципиален так называемый коэффициент кликабельности CTR click-through rate. Соотношение числа кликов на баннер к числу показов баннера. Важный показатель для интернет-маркетинга. Google, Facebook или, скажем, такая компания, как Kraito Хотеть знать, на какую рекламу люди будут нажимать, потому что от этого зависит их доход. Чтобы эти компании были успешными, им необходимо свести к минимуму количество предоставляемых рекламных объявлений при максимальном доходе. Следовательно, есть задача предоставлять пользователям только ту рекламу, которая сможет их заинтересовать. Иначе пользователям будет скучно, а скука имеет отпугивающий эффект. Примерами обучения являются значение в определённый час, в определённый день, а желаемый выход это, например, наблюдаемое потребление в течение следующего часа. Вместо того, чтобы обучать сеть распознавать объекты на изображении, мы обучаем её предсказывать, каковы показатели потребления в каждом районе. В свёрточной сети устройства вычисляют взвешенные суммы, пропущенные через нелинейные функции. Укладка слоёв позволяет нам вычислять более сложные отношения входа-выхода, чем при линейном прогнозировании. Чтобы предвидеть вероятность клика на конкретную рекламу, используется нейронная сеть с большим количеством входов, которые мы обучаем для прогнозирования интереса людей к тому или иному контенту. В качестве входов вектор представляет этот контент и предпочтения человека. которые получаются из анализа взаимодействия пользователя с другим контентом в прошлом. Данная модель основана на миллиардах ежедневных кликов на страницах Фейсбука или Гугла. Нейронная сеть предсказывает, нажмёт ли человек на данную рекламу, предлагая оценку. Затем, если человек действительно нажимает на неё, нейронная сеть поднимает оценку. В противном случае оценка смещается вниз. При выборе объявления, которое будет отправлено ей в следующий раз, данная корректировка будет учтена, поэтому сеть постоянно обучается. Facebook делает всё то же самое для размещения рекламы в ленте новостей. Google использует его также для определения порядка отображения результатов поиска. Если вы наберёте птичий грипп в Google, поисковые системы зафиксируют, что люди никогда не кликают на первые 4 результата, а вот на пятый кликают. Поэтому Google поднимает этот результат в списке. Эти методы сегодня используются всеми рекламодателями. Искусственный интеллект и наука. Глубокое обучение получило широчайшее применение в различных науках: в астрофизике классификация галактик и открытие экзопланет, в физике элементарных частиц анализ струи частиц, вызванных столкновениями ускорителей частиц CERN в Женеве. в материаловедении, создании метаматериалов с новыми свойствами, в социальных науках, масштабный анализ социальных взаимодействий, в нейробиологии, понимание механизмов восприятия в головном мозге и так далее. Наиболее многочисленные применения относятся к биомедицине, например, для предсказания пространственной структуры фолдинга белков. Белки, состоящие из множества аминокислот, образуют основу клеток всех организмов. Они синтезируются на основе структуры генов, последовательности нуклеотидов в ДНК. После формирования белки складываются в определённую конфигурацию, чтобы взаимодействовать с другими белками и выполнять различные функции, которые определяются их пространственной формой. Необходимо иметь возможность предсказать биохимические механизмы которые обеспечивают правильную конфигурацию белков, чтобы найти новые лекарства или методы лечения, которые бы предотвратили сцепление двух белков или наоборот, способствовали бы их сцеплению. Нейронные сети это основа наиболее эффективных методов в данной области. Например, система AlphaFold от DeepMind. Архитектура больших приложений. Автономный автомобиль. Напомню, чтобы у вас не разигралось бурное воображение. Хотя в 2019 году системы помощи водителю уже широко используются в автомобилях, полностью автономные модели всё ещё остаются экспериментальными. В большинстве случаев автономное движение автомобиля должно контролироваться человеком, готовым перехватить управление. Почти теологические дебаты разделили сообщество ИИ на две партии. Сторонники хотя бы какого-то обучения верят в сквозную систему глубокого обучения. Чтобы обучить систему, необходимо подключить её вход к камере автомобиля, а выход к педали ма рулевому колесу, а затем позволить системе наблюдать за водителями-людьми в течение нескольких тысяч часов. Со своей стороны, я полагаю, что автономные системы вождения пройдут в 3 фазы. Большая часть системы будет программироваться вручную, а глубокое обучение будет использоваться только для восприятия информации, скажем, о дорожной обстановке. Больше внимания будет уделяться обучению. У машины появится достаточно здравого смысла, чтобы управлять автомобилем безопаснее человека. Автономия и смешанная система. Одной из первых систем помощи водителю на рынке была система израильской компании Mobileye. Впоследствии приобретённая Intel В 2015 году Mobileye предоставила компании Илона Маска, производящей электромобили Tesla, систему технического зрения для почти автономного вождения по трассе на основе свёрточной сети. Им была оснащена модель Tesla S. Минутка юмора. В июне 2013 года меня пригласили выступить с докладом о моём исследовании на конгрессе CoLT, английское Computational Learning Theory. Крупнейшая в мире конференция по теории компьютерного обучения в Принстоне. В аудитории Шай Шалев Шварц, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, специализирующийся на теории обучения, проявил большой интерес к практическому применению свёрточных сетей. Он собирался поработать в течение года в Mobileye. Поступив в компанию тем же летом, он продвигал в массы преимущества свёрточных сетей. И тут началось Инженеры Mobileye сразу же приняли его предложение относительно своей бортовой системы. Менее чем через 18 месяцев новая свёрточная сетевая система была предоставлена компании Tesla, которая интегрировала её в свою модель 2015 года. Год спустя Tesla решает разработать свою собственную систему вождения, и две компании расходятся. Вот и дело людям добро, как говорится. Чтобы повысить надёжность автономных систем вождения, Некоторые компании мухлюют, чтобы упростить проблемы восприятия и принятия решений. Это сторонники смешанного подхода, которые используют очень подробную дорожную карту, в которой перечислены все знаки наземной разметки и другие заранее записанные сведения. В сочетании с GPS и очень точной системой оценки местоположения автомобиля, бортовая система распознаёт только автомобили и движущиеся объекты. а также непредвиденные препятствия, например, дорожные работы. Помимо камер, большинство беспилотных автомобилей используют радары для обнаружения ближайших транспортных средств и лидары, о которых мы поговорим чуть позже. Подобные системы используют свёрточные сети для восприятия: обнаружение проходимых участков, обнаружение полос движения, других автомобилей, пешеходов, велосипедистов, дорожных работ. и различных препятствий. Их обучали, показывая им тысячи велосипедов, пешеходов, транспортных средств, дорожную разметку, дорожные знаки, тротуары, светофоры в различных условиях. Они научились идентифицировать их даже когда они частично скрыты другими объектами. С 2014 года Waymo, дочерняя компания Alphabet, материнская компания Google, проводит испытания автомобилей без водителей в районе Сан-Франциско. Люди на борту, сотрудники Google. В 2018 году в Аризоне запустили беспилотные такси. Место подходящее: широкие дороги, мало транспорта, хороший климат. Там почти всегда ясная погода. Инженеры Waymo используют смешанную систему со множеством сложных датчиков: радаров, лидаров, камер, сочетающую визуальное распознавание свёрточной сети. И классический метод планирования, запрограммированные правила вождения, подробные карты, которые точно указывают знаки ограничения скорости, пешеходные переходы, светофоры. Такая комбинация технологий позволяет автомобилю точно определять своё местоположение, распознавать движущиеся объекты и обнаруживать непредвиденные события, наподобие дорожных работ. Это позволяет автопилоту правильно реагировать, когда машина подъезжает к перекрёстку и нужно использовать правила приоритета. Но наблюдение по-прежнему обеспечивает человек, сидящий на переднем пассажирском сиденье, которое теперь уже не называется сиденьем мертвеца. Лидар, light detection and ranging, устройство светового обнаружения препятствий и определения дальности, создаёт подробную трёхмерную карту окружения автомобиля. Он работает по принципу радара, который измеряет время, требующее лучу, испускаемому устройством, чтобы вернуться к нему после отражения от препятствия. Но в отличие от радара, который использует широкие лучи микроволн, лидар использует тонкую сетку инфракрасных лазерных лучей. Таким образом, он создаёт карту расстояния, то есть 360-градусное изображение, которое для каждого направления даёт расстояние до ближайшего объекта по этой точной оси. Это облегчает работу системы обнаружения препятствий. Но высокопроизводительные лидары по-прежнему дороги, хрупки, сложны в обслуживании и чувствительны к погодным условиям. Можно оборудовать лидарами целый таксопарк, но нельзя снабдить ими всех и каждого. В хороших условиях беспилотный автомобиль вполне надёжен. В период с 2014 по 2018 годы в Калифорнии произошло всего 59 столкновений. при том, что производители беспилотных автомобилей обязаны были сообщать обо всех происшествиях, даже незначительных, которые произошли на дороге. Пример. 18 марта 2018 года в Темпе, в пригороде Феникса штата Аризона, испытываемый Uber сбил женщину, которая переходила ночью неосвещённую дорогу, по-видимому, находясь под действием метамфетамина, бросив свой велосипед в 120 м от пешеходного перехода. Во время пресс-конференции в Лос-Вегасе Джон Кравчик, генеральный директор Voima, косвенно задал уберу вопрос на эту тему. В Voima мы уверены, что наша технология могла бы справиться с такой ситуацией: человек, бросающий велосипед и проходящий не по пешеходному переходу. Причины дисфункции системы, вызвавшей эту трагедию, неизвестны. Джон Кравчик также напомнил, что с 2009 года Автономные транспортные средства Google проехали более 8 млн километров по дорогам, пересекаемых пешеходами, не попав ни в одну аварию со смертельным исходом. Пока ещё слишком рано делать какие-либо выводы, но эти показатели всё же можно оценить в перспективе. Частота ДТП со смертельным исходом для автомобилей, управляемых человеком, составляет в среднем 1 на каждые 160 млн километров в США. Полные автономии Сквозное обучение. Перейдём к сквозному обучению, когда система учится имитируя водителя человека. К 2019 году такого метода ещё не появилось. Автомобиль может спокойно ездить по просёлочной дороге в течение получаса, но рано или поздно начинает ошибаться, и водитель-человек должен брать управление на себя. Поэтому необходимо сделать подстраховку, то есть создать резервные системы, которые будут контролировать те, которые созданы специально для обнаружения пешеходов, препятствий и разметки на дороге. Если резервная система определяет, что машина едет плохо, она корректирует траекторию. Для создания таких машин нужно выполнить ещё много инженерных работ. Если бы у нас были модели, которые могли бы предсказать, что будет происходить с машиной и последствия её действий, Автопилот мог бы обучаться быстрее, но у нас таких моделей пока нет. В общем, помощь автопилота водителю уже существует, и она действительно спасает человеческие жизни. Но технология полностью автономных автомобилей ещё по сути не изобретена. Следует различать полуавтономное вождение, когда водитель-человек продолжает нести ответственность за управление, даже если на практике он ничего не делает. И автономное вождение, когда автопилот работает совсем без внешнего контроля. Эра автономного вождения без участия человека начнётся с того, что парк транспортных средств с сенсорным экраном будет курсировать по спокойным пригородам. Прогресс будет медленным, пока не появятся беспилотные легковые автомобили в Париже, Риме или Мумбаи. Архитектура больших приложений. Виртуальный помощник Виртуальные помощники используют несколько приложений одновременно. Например, Alexa. Небольшая энергосберегающая программа удерживает динамик подключенным в режиме ожидания и для включения использует специальный словесный пароль. После включения мы сможем поговорить с ассистентом. Пройдя через микрофоны, звуковой сигнал, который помощник получает, оцифровывается. У Alexa есть система распознавания речи в дальней зоне. Как и мобильный телефон, Alexa оснащена несколькими микрофонами, чтобы сосредоточить внимание на говорящем человеке и нейтрализовать окружающий шум в соответствии с принципом формирования направленного луча. Некоторые микрофоны являются разнонаправленными, другие направленными, ориентированными на основной источник звука. Система принимает сигнал с направленного микрофона и вычитает сигналы заглушающего шума, оставляя только голос человека. То же самое мы делаем, когда концентрируемся на том, чтобы следить за словами собеседника в шумном ресторане. Система распознавания речи должна иметь дело с разными акцентами и тембрами голосов. Такие системы существуют с 1980-х годов, но только после использования свёрточных сетей они научились правильно распознавать детей, акценты, необычные голоса и так далее. Например, у детей часто возникают проблемы с произношением, и у них высокий голос. Раньше сетьи должна была сначала определить, был ли это ребёнок, мужчина или женщина, а затем использовала разные системы распознавания для каждого из них. Сегодня достаточно одной сети, обычно свёрточной. Речь, преобразованная в числа, передаётся на серверы Amazon. Именно они распознают речь, то есть транслируют её в текст. Это делает обученная нейронная сеть разной для каждого языка. Она активируется при настройке системы. Затем вторая нейронная сеть определяет намерение. Итак, существуют две последовательные сети. Промахи возможны на уровне первой сети. Вопрос: Вы умеете распознавать речь? Английское: Can you recognize speech? Может быть интерпретировано обученной сетью двумя способами. Сможете ли вы разгромить красивый пляж? Английская: Can you recognize beach? Что звучит довольно сходно с предыдущей английской фразой. Вы можете запутать систему распознавания речи, произнеся слово нечётко или быстрее, чем нужно. Система также может заменить одно слово другим, похожим на него, что может привести к неверному толкованию. Нужны языковые модели, которые предсказывают слова, следующие за определённым фрагментом текста. Они есть во всех системах распознавания. Они вступают в дело сразу за нейронной сетью распознавания речи и пытаются, если есть какие-то двусмысленные слова, найти лучшую интерпретацию. Если последовательность слов, предложенная системой распознавания не имеет смысла с грамматической или семантической точки зрения, языковая модель даст ей низкую оценку. Машина запрограммирована на поиск другой интерпретации с более высокой оценкой. с тем же алгоритмом, который используется для поиска маршрута. Лучшая интерпретация произнесённой фразы это путь с более высокой оценкой в матрице возможных последовательностей слов. Матрица это своего рода граф, в котором каждая вершина это слово, а путь, то есть последовательность вершин, в которой каждая вершина соединена со следующим ребром, это последовательность слов. После завершения данной операции система может запросить разъяснение или непосредственно произвести ответ, синтезируя речь, соответствующую тексту ответа. Классические системы преобразования текста в речь использовали сегменты записанной речи и склеивали эти сегменты вместе, изменяя при этом интонации для создания предложения. Современные системы используют нейронные сети и своего рода свёрточную сеть, которая используется в обратном направлении. Одно уточнение. Шпионит ли умная колонка за жизнью в доме? И да и нет. Да, потому что виртуальный помощник находится в режиме непрерывного прослушивания, чтобы определять слова, которые его разбудят: "Алекса", "Окей, ok, Google" или "Привет, Портал" и тому подобное. Как только предложение записано, оно отправляется на серверы. Там оно в конце концов распознаётся и вырабатывается ответ. Если после пробуждения виртуальный помощник регистрирует крики, сопровождающие домашнее насилие, сервер ничего не делает. Он мог бы сделать это физически, но этически это невозможно, по крайней мере, так уверяют крупные компании: Amazon, Google или Facebook, которые должны защищать свою репутацию. Но если это хакерское приложение для мобильного телефона, написанное неизвестным подростком, следует проявлять осторожность. архитектуры больших приложений. Медицинская визуализация и медицина. Свёрточные сети обычно используются для рентгена, МРТ, магнитно-резонансной томографии, КТ, компьютерной томографии, для обнаружения опухолей в ревматологии и при протезировании. Для классического рентгеновского снимка такого как маммограмма, где у вас есть два изображения, поскольку снимок делается по двум осям, Обученная свёрточная сеть смотрит на небольшой участок изображения. Она реагирует на подозрительный пиксель. Это прямое применение семантической сегментации свёрточной сетью. Для её обучения вам понадобится большая коллекция маммограмм, помеченных радиологами, которые нарисовали на снимках контуры опухолей. Эти изображения разбиты на окна определённого размера, в результате чего получаются сотни маленьких изображений. Один за другим монеты отображаются в свёрточной сети, которая сообщает, что есть опухоль или что её нет в центре окна. Так она учится классифицировать окна в зависимости от наличия опухоли или её отсутствия. После развёртывания эта свёрточная сеть проходится по всему изображению и для каждого окна маркирует центральный пиксель. Есть опухоль или опухоли нет? По окончании процесса она создаёт своего рода изображение, на котором опухоль окрашена, и даёт оценку достоверности обнаружения. Если сеть ничего не обнаружила, ответ прост. Проблем нет, что характерно для большинства маммограмм. Если есть сомнения, рентген отправляют к рентгенологу для дальнейшего изучения. Свёрточный сетевой фильтр исключает простые случаи снижает стоимость и время на диагностику и позволяет практикующему врачу сосредоточиться на сложных случаях. Этот процесс также снижает шансы пропустить опухоль по невнимательности, поскольку часто врач проводит долгие часы в тёмной комнате перед экраном, рассматривая в основном нормальные случаи. Старые рецепты, алгоритмы поиска. Распространённые приложения, о которых мы уже говорили, Это поиск маршрута. Оно рассчитывает расстояние и время в пути в соответствии с выбранным видом транспорта и даже включает в себя условия движения в реальном времени. Карты Google, Waze, Maps все они используют сложные методы, основанные на алгоритмах поиска более короткого пути, принципы которых восходят ещё к 1960 годам. Обучение здесь не требуется. Мой брат Бертран, бывший учёный, который сейчас работает в Google в Париже, специализируется на алгоритмах, лежащих в основе этих методов, которые называются распределёнными комбинаторными алгоритмами оптимизации. Решение проблемы в таком виде представляет собой поиск кратчайшего пути на графе. Компьютерный граф это представление в компьютерной памяти сети узлов, соединённых связями. При поиске маршрута каждый перекрёсток или развилка является узлом. А каждое звено участком дороги, соединяющим эти два перекрёстка, ссылки её узлы связаны с рядом чисел, которые указывают на характеристики сегмента: среднее время в пути, которое корректируется в реальном времени в зависимости от трафика, и изменение этого времени, плата за проезд, характер дороги и так далее. Простой неэффективный алгоритм исследовал бы все возможные пути между двумя точками. вычислял время в пути и находил самый быстрый. Но такой метод был бы слишком медленным даже для мощных компьютеров. Эффективные алгоритмы быстро отказываются от путей, которые слишком длинные для текущего предположения. Кроме того, они используют тот факт, что несколько путей могут проходить через один и тот же промежуточный узел и оставлять только лучшие из них. Этот общий метод поиска кратчайшего пути в графе называется динамическим программированием. Он используется во многих системах искусственного интеллекта для навигации, распознавания и перевода речи, поиск лучшего текста в графе возможных слов, а также для декодирования последовательностей битов, передаваемых на ваш смартфон или космический зонд, или для маршрутизации битовых пакетов в сетях связи. Это мастер на все руки. Грандиозные шахматные системы или системы Го также используют поиск по теории графа. Но этот граф принимает форму дерева, в котором текущая позиция шахматной доски является корнем, каждое звено представляет собой ход, а узел в конце последнего звена представляет собой конфигурацию шахматной доски после некоторой последовательности ходов. Таким образом, путь от корня к данному узлу, или если использовать метафору к листу, представляет собой последовательность штрихов, чтобы создать это дерево, у вас должна быть программа которая производит все ходы на шахматной доске. Каждый узел помечен рейтингом качества конфигурации. Поэтому вам просто нужно найти ветку с лучшим рейтингом, то есть с наибольшей вероятностью победы в дальнейшем и сделать первый ход. Но дерево, которое представляет собой последовательность из девяти штрихов, имеет астрономические размеры, около 100 000 миллиардов листьев. Поэтому приходится хитрить. Итак, игра в шахматы. Настала очередь белых. Относительно простая программа производит все возможные ходы в соответствии с правилами игры, заданными в машине. Пешка перемещается на одно поле, но в первый раз она может сделать ход на два поля. Слон движется по диагонали и так далее. Таким образом, программа принимает во внимание каждую фигуру, рассматривает все возможные ходы белых И создаёт каталог всех возможных новых конфигураций шахматной доски. В среднем на каждый ход приходится 36 возможных вариантов. Таким образом, возникает перевёрнутое дерево, ветви которого расходятся до бесконечности. Даже с большой памятью, даже с быстрым процессором машина не может исследовать все эти возможные ходы. Даже с самой Deep Blue, шахматному суперкомпьютеру компании IBM Выигравшем матч в шахматы Угари Каспаров в 1997 году, потребуется сотни часов, чтобы исследовать их. Поэтому мы должны внедрить методы обрезки этого дерева возможностей, чтобы сделать метод более эффективным. Затем мы даём системе функцию, которая оценивает качество позиции на доске для белых и чёрных. Эта функция оценки, созданная в сотрудничестве с шахматными экспертами, включает в себя критерии хорошей шахматной расстановки. Фигуры защищены друг другом, отсутствуют материальные потери, фигуры хорошо расположены на шахматной доске, то есть больше в центре, чем по краям, король хорошо охраняется, количество клеток, которым угрожают фигуры соперника, не велико, и так далее. Каждая из этих характеристик выражается некоторым числом. Эти числа образуют вектор признаков, который обрабатывается своего рода перцептроном без обучения. Он вычисляет взвешенную сумму и производит оценку. Тем самым программа как бы говорит: данная позиция хороша для такого-то игрока. Система возвращает положительное число, если расстановка даёт белым хорошие шансы на победу, и отрицательное число, если нет. Другими словами, при такой конфигурации ваши шансы на победу равны плюс +35, для этого минус -10, для этого плюс +50. при исследовании программа, которая играет белыми, считает, что противник также будет играть так, чтобы максимизировать свой рейтинг. После того, как белые сыграют, чёрные будут искать наиболее выгодную позицию для них, и следовательно, самую невыгодную для белых, самый отрицательный рейтинг. В свою очередь, белые ищут лучшую позицию для себя и так далее. Чтобы сократить исследование возможностей, учитывая потенциальный размер дерева, Программа сокращает его. На каждом ходе она сохраняет только ветви дерева, получающие высокую оценку для игрока и низкую оценку для противника. В общей сложности анализ может продолжаться до 9-го хода, а то и дальше. Наконец, система определяет окончательное максимальное количество очков для белых и выбирает ход, соответствующий первому узлу в этой ветви. Таким образом, программа сохраняет только определённые узлы дерева. поскольку чёрные по умолчанию также играют на победу. Эта функция оценки позволяет ограничить разведку оптимальными настройками, при которых виртуальный игрок делает ходы максимально благоприятные для противника, когда для того настала очередь ходить. И затем мы опускаемся всё глубже в разветвление при том же объёме вычислений и памяти. Вот так, в своё время эта классическая форма искусственного интеллекта взяла верх над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Новые машины устроены иначе. Они меньше используют поиск по дереву. Вместо этого большая нейронная сеть наблюдает за доской или игрой в Го и сразу же предсказывает рейтинг всех возможных ходов. Системы AlphaGo и AlphaGo Zero от DeepMind, как и система OpenGo от Fair используют для этого свёрточную сеть. В AlphaGo Zero сеть обучается, играя против себя миллионы игр. Она усиливает стратегии, ведущие к победам, и ослабляет стратегии, ведущие к поражениям. Это обучение с подкреплением. Вы не даёте машине правильного ответа, а просто говорите ей, что её ответ хороший или не очень хорош, как бы то поощряя и наказывая её. В сочетании с небольшим участием поиска по дереву Этот метод обеспечивает действительно сверхчеловеческие возможности. Подобные системы могут быть также обучены контролируемым обучением, имитируя людей-игроков, чьи игры постоянно записываются. Однако эти тренировки требуют гигантских вычислительных мощностей. После тренировки мы можем просто запустить свёрточную сеть на доске Го или шахматной доске, и она даёт нам шанс сыграть. Но как и в случае с гроссмейстерами, людьми производительность улучшается, если объединить систему с поиском по дереву и подкреплением обучения. Однажды я столкнулся с бывшим чемпионом Франции по шахматам, гроссмейстером, который одновременно играл против 50 человек. Он смотрел на шахматную доску и через несколько секунд точно знал, какую фигуру нужно двигать, а затем переходил к следующему человеку. Мы ждали, когда он подойдёт к нам, ходили Он поглядывал на доску, смеялся, потом тоже ходил и выиграл у нас уже после 10 ходов. Я выбыл из игры буквально после нескольких ходов. Я очень плохо играю в шахматы. Такому гению, как он, не нужен поиск по дереву, чтобы понять, что происходит и что произойдёт на доске. У него есть интуитивное видение шахматной партии, что позволяет ему играть напрямую. Довольно похоже на современные обучаемые системы.